Глава 8. Май 1065 года от Рождества Христова. Владимир Волынский. Так значит, говоришь, ты платишь 2 гривны серебром только за то, чтобы мы с шумом выскочили из ворот города, после чего ушли в сторону перевалов? Верно. Позволь спросить. Мадьяр чуть приблизился ко мне, вперив меня пристальный взгляд карих, кажущихся в полутьме корчемой черными глаз. Чего ради такая щедрость? Я спокойно встретил ее взгляд. Хочу отвлечь внимание. Хочу, чтобы погоня пошла за вами. Джирго подался назад, откинув рукой полу накидки сюры из светлого войлока, перетянутую через плечо и скрепленного на груди. О, как же долго я мучился, стараясь подобрать на торгах Владимира такие же накидки. Мадьяр почесал выскобленный до синевой подбородок, потеребил длинный вислый ус, лукаво улыбаясь, после чего с ехидством спросил. Ты нанимаешь меня ради того, чтобы воевода отправил погоню за нами. А что же мне мешает пойти к нему сейчас, да все о вас рассказать?» Вопрос был логичен, ожидаемый, потому я даже не шелохнулся, его услышав. «Пожалуйста, иди. Но денег ты не получишь. Ты и твои братья Джерго застряли в городе, проигрались в бабки. Как ты теперь собираешься возвращаться домой? Начнешь купцов за воротами грабить? Но за это по вашему следу также пойдут, и коли возьмут, то пощады не жди». А если возьмут по моему поручению, так ты скажешь, что ничего не знал и ничего не делал. Или в крайнем случае назовешь меня. Продержаться нужно хотя бы один день. Хотя бы один день. Мадьяр глубоко задумался, улыбка покинула его лицо. Между тем я продолжил. Ну а кроме того, что ты можешь сказать воеводе сейчас? Что купец дает тебе и братьям 6 гривен серебром только за то, чтобы ты по его команде покинул город? Твое слово против моего. Тебя же на смех поднимут. Я зловеще оскалился. Да и не прощу я тебе этого. Вызову на божий суд, да срублю бойную головушку с плеч, чтобы болтал меньше, а после братков твоих вызову». Джирго злобно оскарился, схватившись за кривую сабельную на рукоять однолезвийного меча. Вообще-то его клинок меня сильно удивил. Я, собственно, не знал о подобном оружии в XI веке, справедливо полагая, что палаш в Европу завезли монголы. «Что, Рус, думаешь меня запугать?» И вновь напускное спокойствие моего голоса с этой линцой брошенные слова сбили настрой Мадьяра. Предупреждаю, не запугиваю, просто говорю, как будет. И не рус я, и даже не купец. Урманин. Джергов вновь впился взглядом в мои глаза, видно рассчитывая увидеть не фальш, слабину, но не увидел. Пару секунд спустя мадьяр, заметно присмирев, молча кивнул в знак согласия. Та сеча в устье Лавати обошлась нам дорого. Из шести уцелевших в бою двое вскоре слегли с горячкой, и, несмотря на все попытки лекаря вытащить их обильным питьем в звару с целебными травами, скончались. Из двенадцати же раненых, коих мы подобрали на месте схватки и погрузили на сани, восемь человек отошли в первые же часы бегства. Еще двое приставили чуть позже, и только два воина, среди которых оказался и мой лучник Радмир, сумели поправиться. Не знаю, уцелел ли кто еще в сечи, противников было как минимум втрое больше. Уверен, что новгородский воеводы Белояр держался со своими людьми до последнего, но, как и нас, их было слишком мало, чтобы противостоять грамотно организованному нападению палачан. Рано мы залезли в местечки Ермаки, что в Смоленских землях. Провели там не меньше месяца, но нет худа без добра. В селе оказался на удивление искусный кузнец, умеющий править и ковать кольчуги. За тот запас лишних секир и кинжалов, что нам удалось собрать после схватки, Он продал нам одну броню собственного изготовления, поправил наши с Еремеем кольчуги доперековал еще два сильно порубленных доспеха, снятых с павших. Выправил он эшеломы, заново оббил щиты стальными ободами. А перед самым нашим уходом в Ермаке очень удачно заехал купец с кожевенным товаром, и вся команда разжилась новыми кожаными сапогами, очень удобными в весеннюю распутицу. В строю осталось из нашего десятка трое бойцов, включая меня, и один дружинник вышаты Радей. Кстати, именно он был тем самым ратником, кто помог мне спасти Еремея, а после держал правый бок. Еще двое воинов из купеческой охраны, Михаил и Тимофей, по первости просили отпустить их в Новгород, но я ответил отказом. «Слушайте меня, Гриди, слушайте запоминайте. Вы обязаны мне жизнью. Я рискнул всем и безоружным вышел против кречета, а после вытащил вас из раненых солда Лавати. Или вы, гордарики, не умеют быть благодарными?» Оба воина, крепкие голубоглазые блондины, нахмурились в ответ на мои слова. В простор разговора о взаимоотношениях в нашем маленьком отряде я сумел вернуть в вопрос национальной гордости и добился своего. Новгородцы прекратили споры, признали мою правоту. "Раде, теперь с тобой", обратился я к самому старшему среди нас воину. Среднего роста, очень мощный, про таких говорят: "Касаясь сажень в плечах". Природой, одаренной рыжей бородой и зелеными глазами, 30-летний Славен, похож на викинга больше, чем природный урманин Андерс. Вышата никому не говорил, но мы заключили с ним особый договор. После торговли в Плеснеске он обещал спуститься со мной по Днестру в Русское море и плыть до самой Тмутаракани. Он должен был передать князю Ростиславу Владимировичу предложение новогородских купцов, а я обещал сопровождать его весь путь, после чего сам хотел вступить в дружину. Но вышаты больше нет, а его предложение осталось. я донесу его до князя. Ну а как только прибудем на место, я никого не держу. Разделим гривны, отложим семьям долю павших, после чего кто захочет вернется домой. Ты согласен со мной, Радей?» Немногословный воин всего лишь утвердительно склонил голову. Удивительно, но дальнейший путь дался нам и вовсе без происшествий. Уже в Смоленске удалось найти купца, без проблем нанявшего шесть воинов для охраны. С ним мы следовали до Вышгорода, фактически предместе Киева. И как бы ни было велико мое желание полюбоваться древней матерью городов русских, я не стал тратить время на шелку упцов, собравшихся на Волынь. С ними мы вновь поднялись под Днепру, а после свернули в рукав Припяти, следуя по которой за две недели добрались до самого Владимира Волынского. Здесь отряд разделился. Ждать нас у Плеснеска я отправил Еремия, отрядив ему в помощь Тимофея. Побратиму я выделил половину секиры с Харалуга, поручив ему распродать их за пару недель и по истечении этого срока нанять нам ладью с командой. Ну или договориться с кем-то из купцов о совместном переходе до Русского моря и далее в Тмутаракань. Как только Еремей найдет судно, он должен прислать гонца, точно указав, где именно на сирете будет нас ждать. Так мы с ним уговорились. Сам Плеснеск в качестве точки ожидания нам не подходит. Вероятность того, что после бегства княгини туда отправят гонца, слишком высока. Дружина нашла пристанище на постоялом дворе. Еремей и Тимофей были с нами, пока им покупали лошадей. Правда, купили быстро, поэтому под одной крышей вместе мы провели всего одну ночь, и соратники отправились в Плеснеск. Тяжело было прощаться с побратимом, но дело-то важное. Наша команда неспешно распродала товар на торгу. Чеканы поступали пусть не так часто и не по но зато стабильно. За месяц это поры все ушли, и к нам уже привыкли, и даже ладью попутную я подобрал до Бужеска. А заодно изучил город. Впрочем, чего там изучать? Нет, по древнерусским меркам Владимир Волынский – крупный населенный пункт. Правда, Каменный Успенский собор. Я уже понял, что каменные храмы на Руси определяют статусность. Построят только через сто лет, но население здесь никак не меньше 15 тысяч. Город имеет княжеские детиницы и крепкие деревянные прясла поверх чрезвычайно высокого земляного вала. Стенки вала не пологи, а практически отвесные, и в высоту они достигают не менее 6-7 метров, а вместе с крепостными стенами общая высота укреплений составляет и все 12-14. Если же вспомнить, что на Руси валы были не только насыпными, но и имели в своем основании деревянные клети, а перед ним врага ожидал глубокий ров, Кроме того, стены что детинца, что самого города, представлены не бревенчатым частоколом тыном, а срубами граднями, внутри наполненными землей и камнями, и поверху покрытыми заборолом, деревянной защитой от вражеских стрел. Свои же лучники могут вести огонь через скважни. узкие продолговатые бойницы, сверху их прикрывает односкатная крыша. Детинец, внутренняя цитадели, одновременно княжеская резиденция, имеет двое ворот основные из севера и дополнительные с юга. В городской стене еще трое ворот – киевские, пятницкие и гритшины. Наконец, в пределах крепости располагается также и монастырь со своими укреплениями, как раз в виде частокола тына. Из южных ворот детинца выходят на прогулки то княгини с детьми, то дети с кормилицами-няньками, практически ежедневно и всегда в сопровождении дружины. Охрана при детях, справедливо назвать ее конвоем, не очень большая, от силы три отрока, а чаще не больше двух. Да и кто додумается напасть на дружинников, защищающих княжеских отпрысков? Гуляют они чаще всего в пределах города, но посещают и торг, располагающийся вне стен крепости. Я как-то даже мельком видел княгиню. Собственно, на неготовность дружинников к отражению внешнего нападения построен мой план. При семье Ростислава они выполняют роль надсмотрщиков, о своем первом и главном назначении наверняка забыли. Так что, надеюсь, у нас будет небольшое преимущество. Но как же непросто будет убедить своих пойти на дело? Разговор этот я планировал весь день, но отложил до вечера. Вчера прибыл гонец с весточкой от Еремея. Сейчас же я убедил венгров помочь мне с отвлекающим маневром. Да, я не предполагал появление проигравшихся наемников Мадьяр на торгу. И, по сути, мне крупно повезло. Но разве удача столь редкое явление в жизни практически каждого человека? Просто я называю подобную удачу возможностями и привыками пользоваться. Удалось подобрать и судно. Широкую транспортную ладью купца Борея, хитроватого, себе на уме волынянина, единственного, кто собирается спускаться до того же Бужеска. Она уже практически готова к отплытию, купец заломил цену, и чтобы погрузить на его судно шестерку крепких лошадей и на покупку самих животных, я потратил едва ли не половину вырученного на торге серебра. Так что теперь остался лишь разговор с воинами, собравшимися в моих покоях. Ну что, браты, приближается решающий час. Радмир с Михаилом удивленно возрились на меня. Ради не изменил свои привычки, сохранить спокойствие, но и на его лице отразилось легкое недоумение. Я же хоть и крепился, как мог, но глядя на воинов, все-таки заволновался. Сердце забилось чаще, а речь стала путаться, сбиваться. Но усилием воли мне удалось заставить себя говорить внятно. Вы не думали, почему весь отряд не двинулся в Плеснеск, а отправил я туда лишь Еремея с Тимофеем. После непродолжительной паузы Михаил заметил: Так ты же сам говорил, что слишком много хоролуга не удалось бы продать быстро и в одном месте. В Плеснецке большой торг, так что. Нет, жестко прервал я соратник, не потому. Есть еще догадки? Молодые дружинники промолчали, воздержался от высказывания родей, хотя что-то такое блеснуло в его глазах. То ли догадка, то ли. Как бы то ни было, но растерянность новгородцев неожиданно придала мне силы уверенности, и я продолжил уже спокойнее и жестче. А к кому на службу я хочу поступить, кому несу послание новгородских купцов? Князю Ростесла. Жестом прервав Радмира, я спросил соратников, глядя при этом в глаза Радею. А чья семья сейчас находится в заточении в детинце? Викинг, так я про себя стал прозывать нашего рыжего крепыша, наконец-то разомкнул уста. Отбивать их вздумал. Так маловато нас. В самый раз, — жестко ответил я и продолжил уже мягче. У меня есть план, и уже практически все готово для его воплощения. Дело осталось за вами. И прежде чем дать ответ, — поспешил я прервать возмущенный возгласы молодой Гридии, — вспомните лед Ловати. А еще, глядя на посеревшие лица воинов, мне захотелось чуть подсластить пилюлю. Подумайте о том, как отблагодарит князь Ратников, вернувших ему семью. И вновь меня спокойно перебил радий. «Так князь-то где?» «Тому таракань нынче под Святославом». «Уже нет», — хищно улыбнувшись, я продолжил. «Ушел он из города, но люди бают, что с дружины ушел. А раз так, Ростислав сейчас уже вновь правит».